Глава восьмая Когда Дейзи спустилась к завтраку, Роджер Абернати уже сидел на своем месте во главе стола. Увидев гостя, он отодвинул от себя нетронутую тарелку с копченой сельдью и пристал. «Нет-нет, не вставайте, пожалуйста!» Дейзи села на стул рядом с ним. «Может, вам стоит еще отдохнуть, мистер Абернати?» «Мисс Дел Римпл, верно?» Он робко улыбнулся. «Мне уже гораздо лучше, а в девять придет ученик. Не могу его подвести вы «Вы по-прежнему ничего не едите?» «Съем тост», — сказал он извиняющимся тоном. Губы его задрожали. бетина предпочитала копченую сельдь на завтрак по понедельникам, а, а я сельдь не очень люблю». Дейзи было непонятно, почему все должны есть то, что нравилось Беттине. Но сама она сельдь любила, поэтому сказала, «А я, пожалуй, съем». Взяв себе тарелку с рыбой, она передала хозяину серебряную корзиночку с тостами и тарелочки с маслом и мармеладом. Послушно взяв тост, Абернати какое-то время сидел, задумчиво уставившись на него, словно забыл, что это. «Мюрила горчица, если вы не поедите», – мягко заметил Дейзи, отделяя ножом кусочки сельди. «Ах, да, простите, мисс Дел Римпл, я пренебрегаю обязанностями хозяина. Налить вам кофе или позвонить, чтобы принесли чай?» «Я выпью кофе, спасибо!» Она передала ему свою чашечку. Мистер Абернати наполнил ее и передал обратно, потом, спохватившись, предложил сливки и сахар. «Простите!» — снова извинился он. «Какая, может быть, еда, когда ощущение такое, что мир рушится?» Перед глазами Дейзи отчетливо встал день, когда пришло известие о том, что санитарный автомобиль Майка подорвался на мине. Абернати посмотрел на нее, словно впервые по-настоящему увидел. «Вы потеряли кого-то на войне?» «Брат погиб». Она замолчала, не решаясь продолжить. Глаза, увеличенные толстыми линзами очков, смотрели на нее с участием. Потом жених. Не хотел воевать по религиозным соображениям, водил санитарный автомобиль. Я знала, что это риск, ведь он был на войне, пусть и не с оружием в руках, но все равно потрясение. ком в горле не дал ей договорить. Роджер обернать ободряюще похлопал ее по руке. А вам, наверное, в десять раз хуже. Все случилось ведь так неожиданно. «Я думал, что умру», — сказал он тихо. «Я надеялся. Я хотел умереть». Бетина составляла всю мою жизнь. Все удивлялись, что такая красивая, талантливая девушка нашла в скучном недотёпе домоседе, намного старше её, да к тому же небогатом. Когда я женился на ней, она была как дитя. Ей нужен был тот, кто позаботился бы о ней. И ещё я мог ей помочь. «И помог». Ее голос заиграл, как чудесный музыкальный инструмент, достойный лучших оперных сцен мира. Дэйзи ничего не сказала. Помолчав, Абернати вздохнул и продолжил. Бедняжка сама мешала своему успеху, знала себе цену и всегда поступала по-своему. Из страха отвратить ее от себя я предоставил ей свободу, которую она так жаждала. Наверное, мне не следовало так поступать? Кто знает». Иначе вы могли потерять ее навсегда. Стушевавшись, Дейзи попыталась оправдаться. Я имею в виду, что она ушла бы от меня к кому-нибудь из своих любовников, договорил он. Не стала бы сохранять видимость брака? Вы думали, я не знаю. Я с самого начала понимал, что верна она мне не будет, и измена лишь вопрос времени. Красивая и молодая, она всегда получала то, что хотела». А моей любви она не хотела. Оставалось лишь потакать ее слабостям. В других обстоятельствах Дейзи, возможно, заявила бы ему, что это бесхарактерность, как и у мисс Говер. Увы, теперь слишком поздно. Бетина мертва, и никакими заявлениями этого не исправишь. Стремясь избавиться от чувства неловкости, Дейзи сердечно приветствовал вошедшую в столовую Мюрил. «Доброе утро, Дейзи!» – ответила так. Выспавшаяся Мюрриел выглядела лучше. На ней было траурное платье, а черный, как еще вчера отметила про себя Дейзи, очень ей шел. Почти бодрой походкой она обошла стол и села по другую руку от Абернати. «Роджер, вы себя чувствуете как?» «Вполне в состоянии». «Тогда в гостиной, чтобы не спускаться по лестнице в музыкальный салон. Но я могу позвонить ученикам и отменить уроки. Не надо было позволять мне так долго спать». «Это я виновата», — сказала Дэйзи. «Я попросила служанку не будить вас. Ваши родители ведь едут из Норфолка. Даже если они выехали самым ранним поездом, дорога все равно займет несколько часов». «Да», — Мюрил покраснела. «Мистер Левич э, обещал позвонить утром. Узнать, не надо ли чем-нибудь помочь». «Яков Левич?» В голосе обернать и послышалось облегчение. «Должно быть, он рад, что с него хоть частично снимут бремя единственного мужчины в доме. Это хорошо. Левич – приятный человек. С вашего позволения пойду подготовлюсь к уроку». Только когда за ним закрылась дверь, Дейзи заметила, что он так и не съел свой тост. Берриел принесла еще сельди, тостов и чай для Мюрриел. Склонившись над тарелкой с костлявой рыбой, Мюрриел поинтересовалась. «Вы не будете против, если зайдет мистер Левич?» «Боже мой, нет, конечно. Чего бы мне быть против?» ну, «Он еврей. Многие из тех, кто подходит к нему в антракте, поздравляют, даже жмут руку и никогда не приглашают его к себе домой». «Круглые идиоты эти многие!» – фыркнула Дейзи. «Верите ли, моя лучшая подруга Люси примерно так же относится к мистеру Флетчеру, лишь только потому, что тот полицейский». «А вам нравится, мистер Левич?» «Нравится? Я... Он просто друг». «Наш хор довольно часто выступает с оркестром. Мы видимся на репетициях, иногда разговариваем». Раз или два он дарил мне билеты на свои сольные выступления и концерты камерного оркестра. «Только и всего. Так все и начинается», – ободряюще сказала Дейзи, отчего Мюрриел еще больше покраснела и снова принялась пристально изучать рыбу на тарелке. В дверь позвонили. Мюрриел мгновенно перестала изображать интерес к завтраку и прислушалась. В холле раздался мужской голос, потом служанка ответила – «Мисс Уэсли вас ожидает. Прошу, проходите». «Боже мой!» — смятенно проговорила Мюрил. «Чем же он может помочь?» «Придумаем что-нибудь», — пообещала Дейзи. В этот самый момент раздалась стрель телефонного звонка. Воспользовавшись им как предлогом, Мюрил поспешила в холл, а Дейзи последовала за ней. Берил, держа довольно поношенную шляпу мистера Левича в одной руке, другой взяла трубку. «Из Дейли Скетч!» — взволнованно объявила она. «Газетчики!» спросил мистер Левич. «Будете с ними говорить, мисс Уэсли?» «Нет». «Тогда я поговорю». Он взял трубку у служанки. «Алло? Простите, но я не говорить по-английски», сказал он с нарочито, с сильным акцентом. И положил трубку. Дейзи захлопала во души. Левич улыбнулся ей. Когда вскоре после этого репортеры принялись один за другим звонить и в дверь, Левич разбирался с ними тоже и одновременно отвечал на телефонные звонки, невозмутимо изображая полное непонимание того, что ему говорят. Постепенно поток репортеров иссяк. В перерывах все, кроме Абернати, который занимался в гостиной, возвращались в столовую. За одним концом стола тихо беседовали Мюрриел с Левичем, за другим Дейзи делала пометки о том, что услышала вальберт Холли. Вдруг забудется что-то важное, о чем нужно рассказать Алику. Через холл до них долетали звуки вокализов и отрывки из арии, сначала в исполнении тенора, а потом контральта. Когда у Абернати закончились уроки, Мюрриел и Дейзи, оставив мужчин вдвоем, поднялись в спальню Беттины. «Я попросила Элси упаковать ее одежду», — грустно сказала Мюриел. «Может быть, слишком скоро, но отцу с матерью придется жить в этой комнате, другой просто нет. Надеюсь, они не будут возражать». «Но «Ну, можно ведь поехать в отель», — заметила Дейзи. «Спальня, в которой она ночевала, была слишком мала, конечно, для двоих. И, судя по расположению комнат, спальни Мюриел и Абернати были не больше». Навстречу им вышла горничная, худощавая женщина, с таким лицом, будто она обижена на всех и вся. В руках у нее была хапка туфель. Интересно, то удалось узнать у нее хоть что-нибудь новое? — Убери кладовку, — сказала горничная. — Да, уберу. В чемоданах уже места нет. Вы дадите мне расчет сегодня? — дайлси, чуть позже. — Больше там ничего не осталось? — Бюро не могу открыть. У сержанта был ключ и сумочки, мадам, но он только убедился, что ящик заперт. А запасного ключа нет. И не посмотрел, что там. Сержант Ринг не станет этого делать, заметила Дейзи. Без специального разрешения. А еще драгоценности, мисс, с напором продолжала горничная. Вы не сказали, что я ими займусь. Пожалуйста, скажите Берилл, чтобы она заправила постель. Вслед за Мюрилл Дейзи вошла в бело-голубую спальню. Пустой гардероб с распахнутыми дверцами напоминал гроб. Мюрилл поспешно отвернулась и прошла к туалетному столику. Среди аккуратно рассортированных щеток, гребней и косметических принадлежностей лежали три кожных футляра с драгоценностями. «Разве она не в сейфе хранила или хотя бы где-нибудь под замком?» – удивилась Дэйзи. «Нет. Бейтина могла часами их перебирать и любоваться камнями. Все ее поклонники дарили ей драгоценности. Стоимость ей была не так важна. Скорее, они были чем-то вроде трофеев». «Теперь они ваши?» «Полагаю, да». Но как вы узнали? Не секрет, что бетина все завещала вам? Она иногда прилюдно грозилась, что изменит завещание, если я не сделаю то, что она хочет. Мюрил опустилась на табурет около столика и закрыла лицо руками. Как жестоко! Я не поэтому была рядом с ней. Я обещала родителям заботиться о ней. Да и пойти мне было некуда, кроме родительского дома. Однако она считала, что имеет полную власть надо мной и над бедным Роджером. Говорила, что он женился на ней, воспользовавшись ее молодостью и неопытностью. Но ничего от нее не получит. Можно подумать, была хоть малейшей вероятность, что она умрет раньше. «Все же так и случилось», — напомнила ей Дейзи. «Да, так и случилось». Мюрил подняла на нее сухие глаза. «И если окажется, что все и правда достанется мне, я верну мистеру Марченко его проклятые фамильные драгоценности. Остальное продам» а деньги отдам мистеру Левичу, чтобы он перевез сюда родителей из Польши. Дэйзи была слишком поражена, чтобы говорить о практической стороне вопросы или предупредить Мюрила о том, что полиция сочет наследство веским мотивом для убийства сестры и смогла только воскликнуть «Его родители?» «Да, они не могут уехать из Польши без документов и денег. Яша, то есть мистер Левич, откладывает каждый пенс на то, чтобы перевести их сюда». «Яша?» «Он сам просил меня так его называть». Глаза Мюрил засияли. Это уменьшительный от Яков. Я говорила, что все так и начинается. Дэйзи улыбнулась, хотя внутри по-прежнему чувствовала холодок. Про завещание все знали. Яков Левич отчаянно нуждался в деньгах. Он сошелся с корыстной наследницей. Бетина умерла. Дэйзи ни на минуту не верила, что Мюрил или Левич могли убить Бетину. Тем не менее у Алика будут веские причины подозревать их обоих. То, что Беттина пыталась их разлучить, только усугубляло дело. Но это со зла выпалил Марченко. Обиженный украинский бас. Вообще много несусветно чепухи говорил Бетину было и так кому ненавидеть. Мюрил подергала крышку бюро. «Заперто», — вздохнула она. Бетти хранила все любовные письма. полагая полиция их прочитает. От родителей, правда, не скрыть. «Но и не обязательно узнавать ее от вас». «Поговорите с мистером Абернати, спросите, как лучше поступить». Он сказал мне, что знал про битиненных любовников. «Бедный Роджер!» От него она и не скрывала, только от родителей. «Да, спрошу у него», — с облегчением промолвила Мюрриел. «Вы представите мистера Левича?» Губы Мюрриел решительно сжались. «Да». «Хорошо. Как бы ни мы не любили и не почитали родителей, мы для них живем, а не для себя. Так что...» Дейзи коснулась своих стриженных волос. «Алику нравится, а мать смирится». «Вы ведь останетесь? Еще хотя бы на одну ночь?» «В вашем присутствии они не смогут вас отчитать». Сухо закончила Дейзи. «Да, я останусь. Но придется принести сюда работу. На следующей неделе мне сдавать статью о музее Виктории и Альберта. Можете писать в музыкальном салоне, там есть стол. А о Роджеру, думаю, лучше пока не ходить по лестнице». В спальню вошла Берилл с тряпкой в одной руке и стопкой чистого постельного белья в другой. Дейзи помогла Мюрилл перенести драгоценности и кое-что из вещей к ней в спальню, потом они спустились вниз. Мюрилл советовалась Собернати о том, что рассказать родителям, а Дейзи беседовал с Яковом Левичем на музыкальные темы, пока того не оторвал от разговора телефонный звонок. Вернувшись в гостиную, Левич объявил, что преподобный Уэсли с супругой только что прибыли на Ливерпульский вокзал и собираются взять Кэп до Челси. Дейзи поглядела на часы. Жаль, уже 10 минут после полудня. Значит, встретить родителей Мюрриел она не сможет. Ровно в час у дома остановился желтый Остин Алика. Кучка репортеров, все еще отиравшихся у ворот, устремилась к автомобилю. Прячась за шторами в гостиной, Дейзи видела, как Алик сказал что-то и покачал головой, а потом пошел по дорожке к дому. Репортеры принялись фотографировать ее удаляющуюся спину на фоне дома, хозяйка которого стала жертвой убийства. «Да чтоб они провалились!» – воскликнула Дейзи. «Не горю желанием появиться в газету в качестве подруги старшего инспектора или в качестве помощника расследования!» «Надеюсь, вы оба останетесь на ленч?» – предложила Мюрилл. Приглашение прозвучало заманчиво. Однако вряд ли Алику хотелось обедать с больным торцом двумя подозреваемыми и отцом жертвы, придирчивым священником. Она думала, как бы повешали отказаться, когда вмешался абернати «Полагаю, вы, старший инспектор, хотите побеседовать наедине, мисс Дел Римпл», произнес он, «можно выйти из дома через музыкальный салон. Вы попадете прямо на аллею, а там есть кафе и рестораны». «Отличная идея, мистер обернатель», поддержал его Алик ходя вслед за Левичем в гостиную. Я как раз думал, как избежать новой встречи со сворой газетчиков. Он поздоровался с Дейзи и Мюрил, затем повернулся к Абернате. Рад, что вам лучше, сэр. Вы сможете ответить на несколько вопросов чуть позже? Конечно, мистер Флетчер. Вот ключ от черного хода. Вернитесь дом тем же путем. Будем ждать вас. Благодарю. «Еще мне хотелось бы поговорить с вами, мисс Уэсли, если вы никуда не собираетесь днем. И раз вы так кстати оказались здесь, мистер Левич, с вами тоже». «Я дождусь вас», – насторожно, – сказал скрипач. «Тогда, с вашего позволения, мы с мисс Деллимпу пока удалимся». Проходя мимо Мюрриел, Дейзи прошептала, «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Спускаясь по задней лестнице, Алекс сказал, «Не ожидал, что дверь мне откроет Левич. Что он тут делает?» Не пуская дом репортеров, мол, не понимает их. Это его заслуга, что они нам не докучают. Он хотя бы соизволил говорить со мной по-английски, хотя толком ничего и не рассказал. А вот другой русский, Бас, ни английского, ни французского не понимал. Марченко не русский, а украинец. А по-английски он говорит не блестяще, но вполне сносно. Да, с вами же он как-то разговаривал. А мисс Делакоста? Я уловил какую-то странную английскую фразу в потоке испанского. «Щедро сдобренного театральными жестами!» – рассмеялась Дэйзи. «По-английски она говорит плохо, зато много. Сюда, полагаем Широкая галерея на заднем дворе была наполовину застеклена, а по плетенным стульям было понятно, что она также служит летней верандой. Даже в серый мартовский день там было уютно. Галерею вела в музыкальный салон Роджера Абернати, тоже переделанной из старой конюшни, как и фото от Илье Люси. В салоне разместился концертный рояль. По стенам тянулись полки с высокими аккуратными стопками нот. В углу стоял письменный стол. Дейзи с удовлетворением отметила, что он прибран, а записная книжка с расписанием занятий, в отличие от той, что в ателье Люси, лежит тут же рядом и открыта на нужной странице. «Если вы не очень торопитесь, — сказала Дейзи, когда они вышли в аллею, — я заскочу к Люси, предупрежу, что останусь у соседей еще на одну ночь-две». А Олег посмотрел на наручные часы. Только не заговоритесь. А вы зайдете и вытащите меня оттуда. Я все равно собиралась представить вас, Люси. Не сегодня. А то мы слишком задержимся. Я подожду вас здесь. Дейзи открыла дверь и вошла в ателье. Все, что она не так давно аккуратно разложила, вновь и разбежалась по своим привычным местам. Люси? Никто не ответил. Можно было позвонить в звонок, который было слышно в доме. На случай, если посетитель придет, когда Люси нет в ателье. Но Алик торопился. Дейзи написала записку и приколола ее канцелярской кнопкой к двери проявочной. «Быстро Люси нет, наверное, обедает. Я оставила ей записку. Алик нахмурился. «Там совсем никого и дверь не заперта?» Боюсь, Люси несколько рассеяна. Пожалуй, ей повезло, что до сих пор никто не покусился на фотоаппараты. «Я не про фотоаппараты». «У мисс Фоттеренгей есть проявочная. Она заперта?» «Нет!» – виновата ответила Дейзи. «Перед ней сейчас был Алик-полицейский. Пристальный взгляд серых глаз под сдвинутыми черными бровями. Кого угодно заставит почувствовать себя виноватым. они не ли мисс Фоттеренгей реактивы с цианистым калием? И в курсе ли она, что это смертельный яд? Не хотите же вы сказать, что бетину отравили цианидом, взятым у Люси? Вам виднее!» Люси делала ее портрет, признала Дейзи, и он вышел так хорошо, что мистер Абернати рекомендовал Люси своим друзьям. Думаю, по крайней мере, половина подозреваемых знала о проявочной.